Глава 36. Совместными усилиями Барбары и дочери Тома Алекс день благодарения прошел лучше, чем Дафна могла мечтать. Три женщины работали вместе на кухне, разговаривали и смеялись о том с обоими мальчиками, играл на лужайке в гольф. Том изумлялся сообразительности Эндрю, и представлял, какой из него получится замечательный парень, даже несмотря на неестественную речь. Также отметил у Эндрю тонкое чувство юмора. В общем, когда Дафна перед ужином произносила молитву, она испытывала большую благодарность, чем за многие годы. Все наелись до отвала, а потом сидели у камина. Когда же стало поздно, Харингтоном ужасно не хотелось уходить. Ребята целовали Дафну, обняли Эндрю, а он пообещал на следующий день прийти к ним в гости, поплавать в бассейне, что и сделал. Это был спокойный, беззаботный уикенд, и если бы не отсутствие Джастина, Дафна была бы совершенно счастлива. Вечером накануне отлета Эндрю. Джастин позвонил ей, но опять внезапно прервал разговор, и это вызвало у Дафны раздражение. Она не понимала, зачем он звонит, если через пару минут бросает трубку. Это не имело смысла, по крайней мере, для нее. Дафна размышляла об этом вечером после того, как уложила Эндрю, и вдруг ее осенило. Получалось так, словно кто-то приближался к нему. И он бросал трубку, прежде чем его заметили. Вдруг Дафна поняла и села в кровати, бледная от злости. Лишь через несколько часов она смогла уснуть. Утром она была занята Эндрю. Она посадила его в самолет, позвонила Мэту и вернулась домой. На протяжении следующих трех дней она пыталась работать над новой книгой, но ничего не получалось. Все ее мысли были о Джастине. Он приехал около двух часов ночи. Открыл своим ключом входную дверь, поставил в прихожие лыжи и зашел в спальню. Он думал, что Дафна спит и удивился, увидев ее сидящей в кровати с книгой. Дафна подняла глаза и, не говоря ни слова, посмотрела на него. «Привет, киска! Чем ты занята?» Я ждала тебя. Но в ее голосе не было тепла. Замечательно. Твой ребенок благополучно улетел? Да, спасибо. Его зовут Эндрю. О, Господи! Джастин подумал, что она ему припосла еще одну речь, одни благодарения, но он ошибся. Она думала о другом. С кем ты был в скво -Велле? В горах столько людей, и все незнакомые. Он сел и стал разуваться. После двенадцати часов за рулем ему было не до вопросов. «Давай оставим это до утра». «Нет, до утра нельзя». «Ладно, я ложусь спать». «Вот как». «Где?» «Здесь». «Я вроде последнее время жил здесь». Он озадаченно посмотрел на нее. «Или у меня поменялся адрес». Пока нет, но думаю, что может, если ты не ответишь на некоторые вопросы. Честно, на этот раз. Послушай, Даф, я тебе сказал. Мне надо было подумать. Но тут зазвонил телефон, и Дафна сняла трубку. В первый момент она испугалась, что что-то случилось с Эндрю. Кто бы еще мог и зачем звонить в два часа ночи? Однако это был не Мэтт. В трубке раздался женский голос, который попросил Джастина. Не говоря ни слова, она передала ему трубку. — Это тебя. Хлопнув дверью, она вышла из комнаты, и через несколько минут Джастин нашел ее в кабинете. — Послушай, Дафна, ну, пожалуйста, я, я знаю, что ты могла подумать, но и затем внезапно, стоя там, устал из дороги, он понял, что притворяться слишком хлопотно. Он устал и не способен выдумать новую ложь. Джастин сел и тихо произнес. «Ладно, Дафна, ты права. Я ездил в горы с Элис. Кто это, черт побери? Девушка из Агая. У него был очень усталый голос. «Это ничего не значит». Ей нравится кататься на лыжах, мне тоже. Мне не хотелось участвовать в твоем семейном празднике, потому я взял ее на неделю с собой. Вот и все. Он считал это нормальным. Бороться больше не имело смысла. Это больше не могло так продолжаться. Все было кончено. Она посмотрела на него со слезами на глазах. Это была такая жестокая потеря иллюзий, словно ей ампутировали ту часть души, которая его любила. «Джастин, я так больше не могу. Я знаю, а я не могу ничего поделать. Я не создан для таких вещей, Дав. Я поняла». Она расплакалась, и Джастин подошел к ней. «Дело не в том, что я тебя не люблю. Я люблю, но по-своему. И моя любовь отличается от твоей. Слишком сильно отличается. Я не думаю, что когда-нибудь смогу быть таким, как бы тебе хотелось. Ты хотела бы иметь богобоязненного, порядочного мужа, но я не такой». Она кивнула и отвернулась. Не стоит. Я понимаю. Не нужно объяснять. Все будет окей? Okay? Она кивнула и сквозь слезы посмотрела на Джастина. Он стал еще красивее от горного загара. Но кроме красивой внешности, в нем ничего не было. Говард Стерн прав. Это... Красивый, избалованный ребенок, который всю жизнь делает только то, что ему хочется, не обращая внимания, что это может кого-то обидеть или слишком дорого стоить. Когда Дафна увидела, что Джастин уходит, то в первую безумную минуту хотела уговорить его остаться, попробовать разрешить эту проблему, но она знала, что это невозможно. Джастин... Весь вопрос был заключен в одном слове. Он кивнул «Да». «Я думаю, мне надо уйти». «Сейчас». Ее голос дрожал. Она чувствовала себя одинокой, испуганной. Она ускорила такую развязку, но другого пути не было. И она это знала. «Так будет лучше. Я заберу свои вещи завтра». Когда-нибудь это должно было кончиться, и теперь это когда-нибудь наступило. Он посмотрел на нее с грустной улыбкой. — Я люблю тебя, Афна. — Спасибо. Он произносил пустые слова, он был пустым человеком. А потом дверь закрылась, и он ушел, а она сидела одна в своем кабинете и плакала. В третий раз в жизни ее постигла утрата, но на этот раз по совершенно иным причинам, и она потеряла того, кто на самом деле ее не любил. Он был способен любить только себя. Он никогда не любил Дафну, и во время своих горестных ночных раздумий она задавала себе вопрос, а может, это и к лучшему. На следующий день, когда приехала Барбара, у Дафны был подавленный вид, под глазами круги, она работала в своем кабинете. — Ты нормально себя чувствуешь? — Более или менее. Наступила длительная пауза в течение которой Барбара всматривала свои глаза. Сегодня ночью мы с Джастином расстались. Барбара не знала, что сказать в ответ. Я могу спросить, почему, или мне заниматься своими делами? Дафна улыбнулась с усталой улыбкой. Это не важно. Так было нужно. Но убежденности в ее голосе не было. Она знала, что будет скучать по нему. Он немало для нее значил на протяжении девяти месяцев. А теперь все кончилось. Какое-то время это обязательно будет причинять боль. Дафна это знала. Она и раньше испытывала боль. Придется испытать ее снова. Барбара кивнула и села. Мне тебя жаль, Дафна. Но я не могу сказать, что сожалею. Он бы дурачил тебя еще сотню лет. Он такой, какой есть. Дафна кивнула. Теперь она не могла бы не согласиться. Я думаю, что он даже не сознает того, что делает. Не знаю, лучше это или хуже. Для мужчины такая черта просто позорна. В любом случае, это больно. Я знаю. Барбара подошла к ней и похлопала по плечу. Что ты собираешься делать? Ехать домой. Эндрю все равно здешняя школа не понравилась, да и я здесь чужая. Мое место в Нью-Йорке, в моей квартире. Там я пишу книги, там я близко к Эндрю. Но теперь все было бы иначе. Со времени своего отъезда она открыла в себе многие двери. Двери, которые будет трудно снова закрывать. Да, она и не была уверена, что вспомнит, как это делается. В Нью-Йорке она вела замкнутую жизнь, а в Калифорнии с Джастином проводила время порой очень весело. Как скоро? Ты собираешься возвращаться. Мне потребуется пара недель, чтобы закончить дела. У меня намечены переговоры в Констоке. Дафна грустно улыбнулась. Они хотят снять фильм еще по одной моей книге. Барбара затаила дыхание. Ты будешь писать сценарий? Нет. Больше никогда хватит с меня одного раза. Я научилась тому, чему хотела научиться. Но отныне я пишу книги. Они пишут сценарии». Барбара, казалось, была удручена. Она это предвидела. Даже если бы Дафна осталась с Джастином на западном побережье, маловероятно, что она бы снова взялась за это. Дафна целый год не писала книг и очень об этом сожалела. «Итак». «Мы поедем домой». Это было решение, которому Барбара не решилась прикословить. В тот вечер она бросилась в объятия Тому и, рыдая, рассказала ему. «Господи! Боже мой, Барб, ты же не обязана ехать с ней!» У него был такой вид, словно он сам тоже вот-вот расплачется. Но Барбара покачала головой «Я должна». «Я не могу ее сейчас бросить». Она совершенно расклеилась из-за Джастина. «Ничего, переживет. Я в тебе больше нуждаюсь. У нее нет никого, кроме меня и Эндрю. А кто в этом виноват? Она сама. Ты что, хочешь пожертвовать нашей жизнью ради нее?» «Нет». От его объятия она только сильнее расплакалась и успокоилась лишь через некоторое время. Я просто не могу сейчас ее оставить. Это в какой-то степени напоминало то, что она пережила в свое время со своей матерью, но теперь некому было помочь ей добиться свободы, как это делала тогда Дафна. Мать Барбары умерла год назад в доме престарелых, и теперь Барбара была привязана к Дафне. Том удрученно посмотрел на любимую, ну... А когда ты сможешь ее оставить? — Не знаю. — Это скверно, Барб. Я так не могу. В полном отчаянии он налил себе виски. Я не могу поверить, что ты способна на это. После того, что у нас было весь этот год, ты возвращаешься с ней в Нью-Йорк. Черт побери, да это же глупо. Он кричал на нее, и она опять начала плакать.